Последовало долгое молчание, прерываемое лишь криками какой-то полуночной птицы вдалеке. Рози скосила глаза направо и увидела Билла, сидевшего рядом с ней совершенно неподвижно и глядевшего на свои сложенные ладони столь прилежно, как неофит на проповеди дзан-буддизма. Наконец, не поднимая глаз, Рози робко сказала. «Уэнди Яру дала мне то, о чем ты говорила. Оно у меня в кармане». «Хорошо», – ответил сладкий, слегка хриплый голос. «Это хорошо, Розе настоящая». Рука в пятнах появилась в поле ее зрения, и что-то упало Розе на колени. Оно сверкнуло одним единственным золотым лучиком в бледном лунном свете. «Тебе», сказала Роза Марена, «если угодно сувенир. Делай с ним, что хочешь». Розе подняла предмет с колен и с удивлением взглянула на него. Слова на нем «исполнительность, верность, готовность к подвигу»,